Глава 19. Рита. Домой после встречи с майором я вернулась злая. Очередная никчемная встреча с Нечаевым. Пора действовать самой, ни на кого не оглядываясь, не ожидая ничьих разрешений и команд. Решение принято. В ожидании Громова я слоняюсь из угла в угол по квартире, прокручивая в голове возможные варианты развития событий. Сегодня нам с ним предстоит поездка в ночной клуб. У Германа свои планы. Я возлагаю на эту поездку Свои. Сделала яркий мейкап, положила волосы, надела вечернее платье, что делаю очень редко, по особо исключительным случаям. Громов еще не в курсе, но сегодня, согласно моему плану, у меня именно такой. Нервно поглядываю на часы. Напарник задерживается. Плохо. Наконец, слышу, как поворачивается ключ в замке входной двери. На пороге появляется Громов. Как странно он на меня смотрит. В его серых глазах мечется лихорадочный огонь. Словно он хочет сжечь меня прямо изнутри. Пялится на меня, не отрываясь. Я понимаю, что выгляжу не как всегда, но не настолько же. Это по-прежнему я. «Марго, я говорил тебе, что ты очень красивая и сексуальна?» — говорит он низким бархатным голосом, выдыхая мне прямо в лицо. Мужественно держу себя в руках. «Расслабься, Гера, меня это мало интересует». «Может, тебя не интересуют не только комплименты, но и сами мужчины?» — смеется он. Смотрю на него непроницаемым взглядом. Зачем он затеял этот разговор? «Прости, я не хотел тебя обидеть, но мы живем под одной крышей, я же вижу, какая ты!» Не может остановиться он. «Какая?» — хмуро уточняю я. «Не хочу вешать на тебя ярлыков», — пытается уйти от разговора. «Да чего уж там вешай, мне все равно», — холодно говорю я. «В этом все равно вся ты», — хрипло выдает он. «С чего вдруг он так разволновался? Не люблю, когда копаются в моей душе». «Тем более те, кому туда допуск закрыт?» «Ты обещаешь подумать над моими словами?» На полном серьезе спрашивает он. «По-хорошему, я бы спросила, какими именно, но мне совершенно не хочется углубляться в эту тему. Поэтому я могла спросить его лишь по-плохому. Какое твое дело?» «Вместо этого отрывисто бросаю. Обещаю».